Глава пятая. Разведка. Общевойсковой защитный комплект заметно сковывал движение, заставляя двигаться не торопясь. Фильтр противогаза с неохотой пропускали воздух в легкие. Дыхание было частым. Хоть подъем был и не очень долгим, я все равно уже взмок. Дозиметр, висящий на груди, пока помалкивал. Я стоял у штурвала наружной верхней двери и медлял Что ждет снаружи? Около 6 часов назад... Я обнаружил себя лежащим на кровати в казарме нашей цитадели. С трудом разлепив глаза, увидел рядом лежащего бесчувственной тушкой Артема. Блин, как голова-то болит. Последнее воспоминание было о том, что мы с Колей спустились в жилой отсек, а потом стало темно. А дальше у меня было ощущение, что тело мое разбирают на атомы. «Ротоподъем!» — услышал знакомый голос. В дверях стоял лыбящийся Шура. «Уймись, изверг, дай воды лучше», — хриплым голосом ответил я. Оказалось, что в отключке я пребывал несколько часов, и нашли меня прямо в коридоре жилого отсека, откуда и приволокли сюда. В обмороке побывали все, даже Герда. Кто-то очнулся раньше, кто-то позднее, и точно сказать, сколько длилось это состояние у каждого, никто не мог. А Артем и Васильевич вообще еще не пришли в себя. «Медицина наша над Василичем колдует». «Говорит, обморок глубокий, но угрозы для жизни нет», — выдал Шура. Симптомы у всех очнувшихся были примерно одинаковыми. Головные боли, головокружение, тошнота. «У меня в последний раз так башка трещала, только после контузии», — заявил Шура. «Что там снаружи?» «Вроде тихо. Да кто же разберет отсюда-то? Выходить надо». Подытожил Шура. Через полчаса очнулся Артем, который сказал, что ему снился длинный черный коридор, и он думал, что умер. Еще через пару часов, когда большинство пришло в норму, мы стали готовиться на выход. На вещевом складе нашлось несколько дозиметров. Элементы питания у них сдохли, но Артем сумел оживить один. Покрутили радиостанцию, однако на всех диапазонах эфир был действенно чист. Сей факт многих вогнал в уныние. Все уже были в курсе, что, вероятно, наша цитадель попала под близкий ядерный удар. Хотя радиоационный фон внутри был в норме. И вентиляция работала. Заглушить ее после нашего спуска и последующего обморока никто не успел. Что, в свою очередь, слегка обнадеживало. Подобрал по размеру зака для себя. Примерил, подогнал, вспомнил процедуру одевания. Пользовался я им только в армии. Решили, что сначала наверх я пойду один для оценки общей обстановки и замеры уровня радиации. Дальше по ситуации. И вот я стою у запертой внешней двери. Поправил на плечи сайгу с оптикой, выдохнул и начал медленно откручивать штурвал. Выхожу. Сначала грот. Пепелац на месте, без видимых повреждений. Дозиметр молчит. Вышел на площадку. Высокое чистое голубое небо над головой пригревает солнышко. Присмотрелся к дозиметру. Фон естественный. Может, врет? Решаюсь, откидываю капюшон, сдираю с лица маску. Чистый воздух. Легкий ветерок, прохладно. Я стою на площадке над рекой. И река вроде та же. Нет, вот этого поворота слева я не припомню. А вон там островок почти посередине. Русло поменялось. И главное... Лес вокруг ну никак не напоминал частично выкошенную прошедшим ураганом хвойную тайгу. Он был почти прозрачным. Многие деревья вообще без листьев. Больше всего это напоминало начало весны. Прильнул коптики. Так и есть. На ветках пробивалась первая рества. Деревья были разными и выглядели вполне здоровыми и нормальными. Это что, ядерная зима такая у нас? Или не за дело? Мимо прошло. А тайга куда делась тогда? Весна почему? Июль месяц вчера. Был. Мысли побежали вскачь. Нет, пошли думать коллегиально. У нижней входной двери меня встречал почти весь наш небольшой коллектив, кроме Васильича. Он спал. Шесть пар человеческих и одна, собачьих глаз, безмолвно изливали на меня свои вопросы. Мучить долго не стал. Наверху чисто. Пепел отцел. Выходите, смотрите сами. Защиту можно не надевать. «Фон нормальный. Оденьтесь только. Ветер холодный». Реакция на вид сверху была разной. Артем и Коля активно обменивались мнениями, Эльдар и Таня молча стояли и смотрели вокруг. Шурах мыкал и косился на меня странным взглядом. «Я-то тут при чем?» — подытожила Варя, как абориген. «Это не наша река. И лес не наш. У нас нет такой природы». Пора было начинать расширять кругозор. Я попросил Артема готовить дрон к полету. Пока он занимался подготовкой, мы с Шурой пошли к воротам. Сначала поднялись на наблюдательный пункт и, откинув герметичные бронешторки, приникли к триплексам. За бортом был тот же полуголый весенний лес, яркая поросль молодой травы оживляла пейзаж. Открыли ворота. Вышли осмотреться. Ни просеки, ни вчерашнего бурелома. Деревья стояли ближе, чем прежде, а вниз вела еле заметная тропка. Подошли поближе, кое-где уже провивались листья. Хвойных деревьев не было видно. Надломил веточку и попробовал на вкус набухшую почку. Горьковатый вкус живого дерева, вкус недавно проснувшейся жизни. Все страньше и страньше, однако. Переглянулись и молча двинулись обратно. Шура озадачился установкой пулемета на наблюдательный пункт и отправился в ружейку «Готовить Максим». Ач лучше всего подходил для этого. Маньяк. Картинка на экране ноутбука была хорошей, камеры на дроне имели высокое разрешение. Артем расположился на смотровой площадке наверху. Для большего комфорта мы притащили туда и поставили нашу палатку. Рядом развернули панель солнечной батареи. И вот теперь внимательно вглядывались в экран стоящего на раскладном столике ноута. Дрон ходил кругами, постоянно увеличивая радиус лес, река, пока ничего необычного. Тепловизор засек под деревьями какую-то живность, явно теплокровную, но размерами уступающую человеку. Потом увидели лесную дорогу, скорее широкую тропу. На удалении, примерно в 5 километров от цитадели, дрон показал нам жилые строения. Это была деревня. Осторожно начали снижения. Ну что сказать, рубленные деревенские дома разного размера, крохотные окна... Крыши, крытые соломой или дранкой, печные трубы не везде. Иногда просто отверстия. По-черному топят, что ли? Рядом с домами, хозяйственные постройки. В целом ничего необычного, только веял от этого какой-то стариной. «Может, староверы какие?» — хмыкнул Шура. Люди тоже присутствовали. Во дворах и огородах копошились особи разного пола и возраста. Обычные люди, две руки и две ноги, хвоста нет». По деревне шла телега, запряженная лошадью. В телеге сидел мужичок самого затрапезного вида. Одежда на селянах была явно домотканной, хотя встречались и кожаные изделия, все блеклая, без ярких тонов и украшений. Близко подлетать опасались, нечего раньше времени народ пугать. На удалении примерно полкилометра послось маленькое стадо. Овцы и несколько коров активно поедали молодую зелень. Поднялись выше и увеличили радиус, снова нарезая круги. Местность начала повышаться, и стало видно невысокую скалу, явно меньше нашей, и приткнувшийся к ней замок. Натуральный, средневековый замок. Небольшой, почти квадратный. Четыре башни по углам, донжон в центре, ворота, неглубокий ров вокруг стен и подъемный мост. Рассмотреть толком мы все не успели, было далековато, и кроме того дрон выдал предупреждение о низком заряде аккумуляторов, и его пришлось срочно возвращать. К вечеру все собрались в столовой, за общим столом. Васильич присутствовал тоже, он оклемался окончательно и даже успел пройтись немного по новому лесу в сопровождении Герды и под бдительным присмотром Шуры, контролировавшего периметр. Вернулся он озадаченный и сказал, что местность для него незнакомая, и деревья такие у нас не растут. Все сошлось. И вот теперь мы сидели полным составом, и кому-то нужно было озвучить окончательно то, что вертелось у всех в головах. Молчали. Пили чай. Пришлось мне. Братья и сестры. Довольно пафосно начал я. Шура хмыкнул, Варя улыбнулась. Ну и ладно, на Виссарионыча я все равно не тяну. Короче говоря, дорогие мои, нас забросило очень далеко от места нашего прежнего нахождения. Причем всех нас, вместе с нашей цитаделью. Как и почему это произошло, судить не берусь. Но, по моему мнению, это чудо. Этот мир обитаем, и здесь живут люди. В первом приближении нас выкинуло в прошлое, хотя, возможно, и другие варианты. пути возвращения обратно я не знаю. Одно могу сказать. Нашу Землю наверняка постигла глобальная катастрофа. Нам нужно решать, как жить здесь дальше. Вкратце, пока все. Молчание окаменевший лицо Эльдара и Таня, плачущая у него на плече. У них там остались родители. Растерянный взгляд Артема, злой Шуры, отстраненный Коли. Детское изумление Вари и долгий и пронизывающий колючий взгляд Васильича прямо мне в душу. Понемногу все разговорились, и беседа потекла в более деловом ключе. Артем предложил, как стемнеет, выйти наверх, и по звездам попытаться определиться с нашим примерным местоположением. Мысль показалась хорошей. Дождались темноты. Поднялись. Небо было почти ясным. Звезды просматривались, хотя иногда набегали редкие облака. «Где там у нас полярная звезда?» «Должна быть». В это время выглянула луна. «Маленькая какая-то», — отметил я про себя. И тут всех привлек Стон Коли. «Их две!» он указал на противоположную сторону неба это было еще меньше первой и имело красноватый оттенок все смотрели то на одну то на другую луну пытаясь осмыслить как такое возможно затем понемногу привыкнув мы приняли небесную реальность за факт о поиск знакомых созвездий утих и вереница моих потрясенных до глубины души товарищей потянулась вниз внизу нас встретил шура у которого нашлись в оружейке более важные дела чем созерцание ночного неба. Выслушав наше стенание, он изрек. «Чего-то подобного я ждал. Не наша это земля. И компас тут на закат показывает». М да все чудесатие и чудесатие, однако. Поутру мы с Шурой собрались на разведку. Запланировано это было еще вчера вечером. После всех свалившихся на нас невероятных событий и чудес, мы решили слегка снять стресс и откупорили бутылку коньяка. Девушки пригубили и вскоре ушли спать, так что посидели мы чисто мужской компании, открыв затем еще одну. Тут же определялись с планами на завтра. Татьяна с Варей решили отправиться на инвентаризацию кухни и продовольственного склада, а также собирались оценить объем наших собственных продуктовых запасов. Николай получил задание помочь им запустить в работу кухонное оборудование, а также бойлеры для нагрева воды. Кроме того, на нем был техосмотр нашего транспорта. Артем вызвался еще раз внимательно послушать все частоты на радиостанции. Конечно, надо. Хотя я слабо верил в его успех. А также разобраться с внутренней телефонной связью цитадели и установить один аппарат около верхней входной двери, чтобы не бегать туда-сюда постоянно. Связь с нами в походе тоже на нем. Васильич решил заняться инвентаризацией вещевого склада. Ильдар должен был установить точное количество годных к употреблению лекарств и медицинского оборудования. Кстати, пригодились те два кофра, которые мы забрали из покореженного УАЗика в последний день перед катастрофой. Там оказались медикаменты и какие-то портативные медицинские приборы. Ну и, разумеется, обсуждали главную тему дня. Наше необыкновенное перемещение неизвестно куда. Надеюсь, скоро станет понятнее, Гипотез и предположений было много, особенно старался Артем, большой поклонник альтернативной истории и фэнтези. Не хватало информации, требовалась полноценная разведка. Отправиться мы решили пешком. Почему? Ну, во-первых, дороги вниз не было вообще, ее еще предстояло прорубить. Можно было, конечно, и слетать, но мы пришли к выводу, что не стоит светить столь приметную технику в этом незнакомом мире. Да и топлива у нас не так много, и еще неизвестно, сможем ли мы вообще пополнить его запасы. Поэтому пешком, до деревни, а там посмотрим по обстановке. Собирались обстоятельно. Шура нацепил свой любимый цифровой камуфляж, голову его украшала на той же расцветки. Я ограничился простым армейским комплектом и кепи на голову. Из оружия выбрал так понравившийся мне АКМСУ автомат калашникова модернизированный специальный укороченный в качестве вторички взял пм в штатной кобуре а также штык нож атака шура был со своим тигром обвешенным разными приблудами а также с ппс пистолет пулемет стечкина прицепил он и комплект ножей в том числе метательных очень хотел захватить еще и гранатомет гном на силу я его отговорил не на войну же идем Ограничились ручными гранатами. Итак, разгрузки забиты под завязку запасными магазинами и прочим. За спиной РД. Рюкзак десантника с небольшим запасом продуктов и мелочевки. Рации заряжены и настроены. Попрыгали. Выдвинулись. Шли не спеша и осторожно. Шура вел. Я двигался позади, стараясь ступать по его следам. Вокруг был спокойный весенний лес. Многие деревья были вполне узнаваемы, например, осины и кряжестые дубы. Попадались похожие на клёны и липы. Названия остальных я не знал, да и на кой мити буки-грабы разбирать. Изредка попадались хвойные, похожие на гибрид ели и сосны. Пили птицы. Иногда в кустах шевелилась мелкая живность. Вскоре спуск закончился, и мы вышли на лесную дорогу, которая вывела нас к неглубокому овражку бегущим по дну ручью. На обоих его берегах были остатки деревянных опор разрушенного моста. Перебрались, почти не замочив ног. Дальше овраг изгибался и уходил левее, почти параллельно дороге. Справа были видны два массивных валуна, стоящие впритык к оврагу. Лес почти закончился, только по бокам стояли небольшие рощи. Было заметно, что сам овраг, который мы форсировали, сходит на нет. Русло ручья стало шире и глубже. Наконец, слева проступило зеркало небольшого озера. Мы подошли поближе и остановились на берегу. Собственно, отсюда ручей вытекал. Озеро лежало выше него, и в русло ручье шел перекат с перепадом высоты в несколько метров, на котором мы увидели остатки строений и водяного колеса. Очевидно, раньше здесь была мельница. Дорога стала шире, по ней явно передвигались. Потянула дымком. Деревня была уже недалеко. Решили остановиться в роще для короткого отдыха и рекогносцировки. За рощей лежала довольно большая поляна, удивительно правильной овальной формы. Мое внимание привлек вход в лес с противоположной стороны поляны. Он напоминал полукруглую арку высоких ворот. Пошли посмотреть поближе. На месте все оказалось прозаичнее. Деревья в этом месте наклонились друг к другу, Исцепившись сцепившись кронами, создавали с расстояния лишь иллюзию ворот. Никаких тропинок и дорог в лес отсюда не было. Лишь небольшое пространство, а дальше густые кусты. Двинулись обратно. Вдруг мой взгляд зацепил под кустом небольшой предмет. Это была гильза, и лежала она здесь давно, ибо имела явные следы коррозии. Шура принял ее мне с руки, осмотрел и авторитетно заявил, «Калибр 7, на 25 Пистолет ТТ. Хотя стрелять могли из пистолета-пулемета времен Великой Отечественной. Там патрон такой же». И кто тут у нас из ТТ полил Да еще давно. Ответов не было пока ни у кого. Направились в деревню. Не доходя до околицы, рассмотрели селение Сапушки леса в оптику. Деревня жила своей спокойной и размеренной жизнью. Пора познакомиться с аборигенами поближе. Решили не прятаться. Вышли сразу на дорогу, разделяющую деревню на две неравные части. Только оружие держали в руках и сняли с предохранителей. Шура забросил карабин за спину и вытащил ППС. Залаяли собаки. Нас заметили сразу. Реагировали аборигены по-разному, но в основном люди прятались. А вот вездесущие деревенские пацаны выбежали навстречу и залопотали между собой. Их язык был непонятен. Ребят было трое. Одеты, мягко говоря, небогато. Хорошо хоть в обуви. Прохладно еще пока мест. Любопытные, Любопытные, и детские лица. Я достал небольшой пакет с конфетами. Карамель мы купили еще в райцентре. Еще на земле. И протянул им на вытянутой ладони пару штук. Пацаны стояли столбом, только переглядывались. Потом один из них потихоньку двинулся к нам. Когда он почти приблизился и замер в опаске, я взял одну конфету, развернув бумажку, закинул себе в рот, изобразив при этом немыслимое удовольствие на своей физиономии, и тут же положил на ладонь еще две конфеты. Мальчишка колебался недолго, быстро схватил у меня все предложенное угощение в кулачок и ринулся к своим товарищам. Некоторое время они возились с обертками, Потом их лица приняли довольное выражение, сопровождаемое активным движением маленьких челюстей. Детский карис почему-то мелькнула мысль. Первый контакт был установлен, и пацаны подошли поближе, с интересом рассматривая нас. Парни, а где тут у вас администрация? Решил вступить в диалог Шура. И в это время у меня пиликнула рация, и я ответил цитадели, сообщая наше местоположение. Мальчишки отпрянули, и двое с возгласами что-то типа «Магикус» спешно растворились во дворах. «А что я спросил-то?» — обиженно произнес Шура. Слышал, что кричали. «Похоже, приняли нас не за тех». «Больно уж слово, на слух знакомое», — подумал я. Оставшийся пацан посмотрел на нас как-то загадочно и, махнув рукой, предложил двигаться за ним. Так мы дошли до окраинной деревни и увидели небольшой домик, а рядом — сарай с трубой, в котором сразу по звукам опознали кузницу. Наш провожатый забежал внутрь и пропал там. Звуки молота стихли, и сарая за нами явно наблюдали. Спустя несколько минут на порог вышел мужчина в кожаном фартуке. Был он не богатырского роста, жилистый, на вид лет 50. За головой торчала рукоятка сабли или большого ножа, подвешенного за спину в ножнах. В руках он держал взведенный арбалет. Его взгляд скользил по нам цепко и был очень остороженным. Да и сам кузнец напоминал зверя, готового к прыжку. Это не укрылось от Шуры, и он начал смещаться от меня в сторону, поднимая ППС. Пытаясь разрядить обстановку, я завел разговор. «Здравствуйте. Мы тут мимо проходили» а пацан этот к вам привел. Это колхоз заветы Ильича? А не подскажете, как до города добраться?» Быстро начал я нести чушь. В глазах мужчины проступило сначала удивление, а потом замешательство, и он слегка расслабился. «Не балуй», — ответил он, кивая Шуре. «И откуда вы такие расписные тут нарисовались?» Оборонил он, видимо, имея в виду расцветку наших камуфляжей, и опустил арбалет. Сказано все было на великом и могучем, вполне себе без акцента. Ну, уже проще, хоть объясниться сможем. Я закинул автомат на плечо, Шура убрал стечки на кобуру Пригласив дом хозяин, негоже гостей на пороге держать. Примирительно произнес Шура. «Гости, они разные, случаются», — медленно ответил мужчина и, повернувшись спиной, махнул нам, приглашая за собой. Его звали Виктор Михайлович, и в своей прошлой жизни он был вором, а по воровской профессии — медвежатником. Имел несколько продолжительных ходок на зону еще с молодости, а еще был в авторитете. На последней отсидке держал зону под собой. Именно поэтому в 1953 году не попал под всеобщую амнистию. Администрация лагеря решила, что так всем будет спокойнее. Михайлович обиделся и решил соскочить самостоятельно. Выбрал момент напарника и рванул ночью в проливной дождь на волю. Дальше не срослось. Шумнули они на выходе, и погоня шла по пятам. Последнее, что он помнил на земле, это вспышка молнии, автоматная очередь сзади, предсмертный крик товарища и светлое пятно впереди, куда он иринулся, получив пулю в плечо. Вывалился на зеленый лук в ясный день из мокрой ночной тайги. Погони не было. Затем вышел к деревне. Местные пожалели его, приютили и выходили. Дальше освоился, обжился и, вспомнив свои прежние рабочие навыки, завел кузницу. Благо, конкурентов не нашлось. В деревне его уважали и немного побаивались. Здесь кузнец был сродни колдуну. Обитал он тут уже больше двух лет. Твоя? спросил Шура, вкладывая на стол ржавую гильзу от Т. Может, ты моя? задумчиво протянул михалыч на поляне нашли где деревья в виде арки стоят подсказал я ага задумчиво кивнул наш новый знакомый значит не зря показалось сразу непростое это место на разговор у нас ушло минут десять мы поделились откуда мы опустив пока подробности нашего попадания сюда михалыч удивился считая потомка встретил хотя и не очень сильно Сказал, что насмотрелся он тут уже всякого. Впрочем, в подробности тоже вдаваться не стал. Местные пацаны действительно приняли нас за магов. Было тут и такое явление. И Михалыч предложил с местными пока одержаться этой версии, ибо магов тут уважали и опасались. А мальчишка, который привел нас к кузнице, был подмастерьем Михалыча и с русским, в том числе матерным, знаком вполне, посему и не испугался нас. А еще поведал, что у староста местного дочка болеет постоянно. Травы мало помогают, а лечение у магов дорогое больно. И что если бы помогли чем, то был бы нам почет и уважение от общества. Также договорились, что землячество наше светить пока не стоит. И вообще будем посмотреть, как местные отреагируют. Напоследок Михалыч поинтересовался насчет курева. Однако мы шуры были не курящие и обещали подумать, может и найдем чего. Договорились прибыть завтра снова для обстоятельной беседы и прочего. Распрощались пока. Вышли во двор. А на улице уже собрался комитет по встрече. На встречу нам вышел мужчина. Среднего роста. Лет около 50, Крепкий. Одетый немного лучше остальных. За его спиной толкались прочие взрослые и не очень пизани. Староста, это был он очевидно, остановился в паре метров от нас. Произнес что-то длинное и поклонился. Язык был незнакомым, но мне показалось, что, по звучанию, он напоминает латынь. Переглянулись, и Шура, на неплохом английском, выдал ответный спич. Я изобразил что-то на немецком. Аборигены явно нас не понимали. Но и агрессии тоже не выказывали. Староста произнес еще несколько фраз и сделал приглашающий жест, показывая рукой на большой дом в центре поселения. Ну, тоже неплохо. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Пошли за ним. Двигались медленно. Толпа расступалась перед нами, боязливо сжавшись к заборам и перешептываясь. Я ловил изумленные взгляды, в которых были скорее опаска и интерес, чем страх и ненависть. По дороге рассматривали детали деревенской жизни и людей. Но что сказать, жили здесь небогато. Но явной нищеты тоже не видно. Во дворах бегали куры, а также что-то хрюкало и блеяло. Каких-то механизмов и серьезного оружия мы не заметили. Правда, у старосты на поясе висел нож в кожаных ножнах. Одежда местных также имела много кожаных элементов, от обуви, поясов и жилеток до штанов. Подошли к воротам местной администрации. Они были открыты, и мы увидели приличный дом пятистенок, на высоком фундаменте из природного камня. Вокруг этились хозяйственные постройки. Фыркала лошадь, стоили, звеня цепью, гавкнула и сразу замолчала псина. На пороге дома стояла женщина в длинном домотканном платье с испуганным выражением лица, видимо, хозяйка. Староста сделал приглашающий жест внутрь и снова поклонился. Внутри царил полумрак. Маленькие окна были забраны какой-то полупрозрачной пленкой. Стояла печь с трубой, уходящей наружу, также сложенная из природного камня. Мебель грубая и массивная. Стол, лавки, табуретки. Иконы прочих предметов культа я не заметил, и, решив рассмотреть все внимательнее, достал фонарь. Луч света в полутемной комнате вогнал хозяев в ступор, и были видны их восхищенные испуганные взгляды. Хозяйка при этом то ли стонала, то ли мычала потихоньку. на ну, что, магимы или как? Однако не стал пугать народ долго и выключил свет. Хозяева зажгли плошку светилем на столе. Небольшой огонек слегка разогнал полумрак. Присели за стол. Мы положили оружие рядом с собой. Отметил пристальный взгляд староста при этом. Затем женщина принесла и поставила перед нами глиняные миски и кувшин. Следующим заходом она принесла кружки, также из обожженной глины, и еще тарелки с едой. На столе оказался приличный кусок копченого мяса, что-то белое, видимо сыр, нарезанное небольшими зернистыми ломтями, и круглый каравай. Хозяин вынул нож и стал пластать мясо. Первый испуг его, очевидно, прошел, и он демонстрировал свое гостеприимство. Ну что ж, можно и закусить, не отравят поди магов-то. Угощение было вкусным. Мясо оказалось нежнейшим копченым окороком. Сыр и хлеб были домашними и свежими. В кувшине плескалось что-то похожее на яблочный сидр, легкий и освежающий напиток. Разговор наш состоял из жестов и коротких фраз. шуры мы беседовали на общепонятной нам смеси немецкого и английского. Причем мне показалось, что язык Гёте и Гитлера вызывает у старосты смутное узнавание. Познакомились. Хозяина звали Сван. Мы с Шурой тоже обозначили себя. Алекс и Алекс. Ну а как еще на иностранном звучат наши имена? Сван удивился, но проглотил. По окончании трапезы хозяин поднялся и, низкокланяясь, пригласил нас в соседнюю комнату. Там на кровати сидела девочка, лет десяти на вид. Худенькая, бледная. Она не была лежачей больной, но выглядела явно нездоровой. Кажется, нам предлагают заняться лечением переглянулись шура пожал плечами роль доктора пришлось изображать мне шура ассистировал как мог я потрогал его ладонью температуры вроде не было проконтролировал губами при этом ребенок испуганно вздрогнул сделал успокаивающий жест жестами же попросил открыть рот и высунуть язык достал фонарик зажег снова испуг вплоть до паники Насилу успокоили Горло вроде не красное. Напоследок потрогал лимфоузлы на шее. Да ничего я в этом не понимаю. Просто делал так, как осматривала меня наш участковый педиатр когда-то. Стетоскопа у меня все равно нет. Поэтому ничего слушать я не стал. Ну и хорошо, все равно не умею. Напоследок достал карамельку, развернул фантик и вложил в ротик больной. Испуг сменился удивлением, и девочка улыбнулась. Блин, лишь бы аллергия не возникла. Ведь главный принцип врача — не навреди. Тут эльдар нужен. Обернулся к хозяину и жестами, и немецкими фразами, дал понять, что мы вернемся завтра и продолжим лечение. Тот часто закивал, видимо, понял. На выходе староста достал кожаный кошель и, высыпав на ладонь несколько монет, предложил мне. Монеты были в основном медные и пара серебряных. Взял одну... Рассмотрел поближе. Надписи читаемы, алфавит напоминает латиницу. Положил обратно и сделал отрицательный жест. Завтра, все завтра. Придем с льдаром. надеюсь, он поставит верный диагноз. Народ на улице безмолвствовал. Прощание славянки тоже не исполняли. Двинулись домой. Обратно шли быстро, осматривались, нет ли хвоста. Не хотелось сразу светить свое местонахождение, попутно обменивались мнениями. Примерный уровень развития этого мира начал проясняться. Надеюсь, Михайлович расскажет завтра больше о том, что здесь творится. Шура был доволен. Агрессии местные не проявили, боезапас цел, а в рюкзаке у него болтался здоровый кусок окорока, выданный старостой напоследок. Как там у нас дела в цитадели?